Глава 9. Райан Харт-Онде. Королева Солнца. Корабль неторопливо и величественно подходил к пристани. И эта медлительность Райана порядком раздражала. Ему хотелось, чтобы побыстрее все закончилось, хотя ничего еще не успело начаться. Впрочем, причина собственной раздражительности ему тоже была прекрасно известна. Прибытие в Вестерхофт Означало то, что придётся её отпустить. Пусть на несколько часов, но выпустить Кристину из виду, позволив той отправиться в город одной, без него. И всё потому, что Раен дал ей обещание найти пропавшую девушку. Нечто похожее он заявил и Декорту, когда потребовал от первого помощника самого активного участия в поисках, подтвердив, что возьмёт это дело под личный контроль. И Декорт тут же с превеликой радостью отдал ему бразды правления. Правда, Вестерхоф он телеграфировал от своего имени, но упомянул, что лорд Харт-он-де из Бриарона, да-да, племянник короля, крайне заинтересованная сторона. Получалось, что Райан попал в западню собственной инициативы и должен был оставаться на корабле, чтобы дождаться прибытия вестерхофских магов, собирающихся разыскивать пропавших девушек. Раз уж он начал это дело, взяв его под личный контроль, ему и заканчивать. Зато Кристин с остальными пассажирами Королевы Солнца вынуждена будет покинуть корабль. Правила есть правила, хотя в его силах было сделать для неё исключение. Но Рен знал, что Кристин не согласится. Он мог бы настоять, вынудить её остаться в конце-то концов, исключительно для её же безопасности и собственного успокоения. но понимал, что так нельзя. Таким образом он ее спугнет и вместо шага к сближению пожнет мятежную бурю. Следовательно, Кристен придется отпустить с пассажирами, которых ждало несколько дождливых часов в затянутом серыми тучами в Эстерхофе. Исключение сделали для матери пропавшей Кларисы Светкок и жениха Висенны Айдо, еще одной девушки, исчезнувшей из третьего класса. Также разрешение было дано некой Маргарет Фортис, на чьём присутствии настояла Пруденс Виткок, заявив, что та побудет с ней в качестве компаньонки, а также моральной и физической поддержки. У Раяна промелькнула мысль вместо Маргарет оставить Кристин, но он её отмёл. Его невеста начинала понемногу ему доверять, и он не собирался это испортить. Впрочем, была ещё одна пассажирка, оставшаяся на корабле. Графиня Бетелла Лонтон. На этом настоял её лечащий врач, коеим стал некий Чарльз Рикот из второго класса, во всеуслышание заявивший, что состояние здоровья графини не позволяет ей провести несколько часов в городе. Той непременно нужен покой, хотя бы до завтрашнего дня. После чего, если дела пойдут лучше, он разрешит ей подниматься с кровати и выходить из каюты. Об этом доктор сказал Декорту, причём в требовательной форме, заявив, что готов дойти до самого капитана, если графиню будут заставлять покинуть корабль. Племянник Гесбурга с некоторым злорадством посмотрел в сторону Рая, насказав доктору, что этот вопрос решать не ему и не капитану, а лорду Харту Онде. То, что на капитана надеяться не приходилось, Райан понял уже давно. Старик едва ли осознавал, где он находится, и его присутствие на капитанском мостике носило исключительно символический характер. Это вызывало у Райана множество вопросов. Но де Корт объяснил, что корабль ведет опытный экипаж, а капитану, которого внезапно разбил старческий маразм, позволили отправиться в свой последний рейс, чтобы потом с почестями выпроводить на пенсию. Та муже королева солнца следовала по курсу без нареканий, так что маразм капитана Райана не слишком-то беспокоил. Куда сильнее его волновала Кристин Лирет, тревожили пропавшие девушки и ещё те взгляды, которые кидал новоиспечённый доктор Графинин на его невесту. Признаться, когда Райан понял, что Чарльз Рикот не равнодушен к Кристин, а потом увидел, как та доверчиво шагала рядом с ним, А Чарльз поддерживал её под локоть, после чего сидя за столом, то отклонялся к её уху слишком близко, а Кристина улыбалась или даже смеялась в ответ. Первая мысль была о том, чтобы его прикончить. Впрочем, Райан упорядотком удивила подобная не свойственная ему вспышка кровожадности. Долго над ней размышлял, пока не понял, что таким образом даёт о себе знать горячая драконья кровь. требует как можно скорее заявить права на свою невесту, а заодно и избавиться от конкурента. Он всё же совладал со своей второй натурой, не собираясь идти у той на поводу. Но ясно было одно: с доктором следовало что-то решать. К тому же ситуация для принятия этого решения сложилась вполне удобная. Тот явился обсудить вопрос с Графиней, а Декорт, свалив всё на Рейна, сбежал в рубку. Кивнув Райану, заявил доктору, что Бетелла Лонтон со своей горничной сможет остаться на корабле, хотя её каюта, если потребуется, тоже будет досмотрена. Надеюсь, графиня это понимает, заявил Райан, уставившись началь за рикотта. Отметил его бледный и немного растерянный вид и подрагивающие руки. На миг Райану показалось, будто бы у доктора сузились, а потом резко расширились зрачки. Впрочем, новождение исчезло, и Райан подумал, уж не перебрал ли тот вечером в баре. И сегодняшний его вид вполне закономерный итог вчерашних излияний. Конечно, отозвался доктор. Я поставлю её светлость в известность. Это ещё не всё, заявил ему Райан. Думаю, нам стоит поговорить на более личные темы. Доктор удивился. На личные? Переспросил неуверенно он: "О чём это вы, милорд?" И тот же сдался: "Да, да, да, я вас слушаю. К чём же заключается ваш вопрос?" "Я видел, как ты на неё смотришь", заявил ему Рая. На Кристин Лярет. Пояснил ему, потому что на лице доктора промелькнуло недоумённое выражение. "С этого момента ты должен это прекратить", рекот отшатнулся. — Если я увижу еще один подобный взгляд или попытку завладеть ее вниманием, — добавил Райан и тут же представил, что этот докторишка прикасается к его невесте, мог желать от нее большего, и внутри вновь всколыхнулась драконья ярость, — то я не пощажу. — Но Кристена, она, у нас с ней ничего не было, но даже если бы она, — мялся доктор, — Она тоже имеет право на выбор. Конечно, она тоже имеет, согласился Раен. И я помогу сделать ей правильный. Поэтому ты должен уяснить, что она моя, и я не хочу, чтобы ты путался у меня под ногами. Но я с интересом готов выслушать твои возражения. Предлагаю решить этот вопрос здесь и сейчас. Единственное, что мне будет немного жаль, если графиня Лонтон лишится своего нового доктора. И уставился на Чарльза с таким видом, чтобы у того не оставалось ни малейшего сомнения. Графиня непременно его лишится, если у него найдутся возражения. Он ждал от доктора хотя бы робкой попытки постоять за себя, пусть даже на словах, хотя было бы лучше, если бы на деле Драконья кровь пела в крови, требуя выхода, отмщения и кулачных разборок, потому что этот Чарльз Рикотт не был магом, следовательно, кулаки. Впрочем, Райан быстро понял, что драки не будет. Ничего не будет, потому что доктор побледнев кивнул. Заявил, что все осознал и не станет ни в коем случае им мешать, раз уж дела сложились подобным образом. А вот и хорошо. похвалил его Райан, подтвердив, что дела сложились именно таким образом. Правильное решение. Кто она? Кто она для вас? растерянным голосом спросил у него Чарльз. Она для меня всё, не сколько ни думая отозвался Райан, поэтому склонил голову, оставился над доктором размышляя. Кристин стала для него всем. Поэтому он собирался решить вопрос с её посещением Вестерхофа, обезопасить на те часы, пока его не будет рядом, приставив к ней своего человека, того, кто станет внимательно за ней следить и оберегать. Но так как на королеве солнца нужного человека у него всё ещё не было, того, кто успел бы подобраться к Кристин настолько близко, чтобы втереться к ней в доверие, то Чарльз Рикот который так быстро сдался, признав за ним право на Кристон, показался ему вполне подходящей кандидатурой. К тому же, рекот был доктором, и, судя по восторженным отзывам графини, вполне сообразительным. Это показалось Райну отличным знаком, и если что-то случится, тот сможет оказать Кристон профессиональную помощь. От этой мысли Райн поморщился, но перед его глазами стоял отличный пример. Бедолага, потерявший жену в печальном инциденте на корабле. Петрам совершенно свихнулся от горя, и Раина это тревожило. Из разговора он выяснил, что у Петрама были корни в Бриароне, и в нём вполне могла проявиться драконья кровь. Это означало ли что, что у утратившего свою пару могла ждать печальная участь? Возьми Заявил он Сону в доктору пачку купюр. Это на расходы в Стархофе. Я хочу, чтобы ты всё время был рядом с ней, как друг, рекот. Сделай всё, чтобы её обезопасить. Из разговоров за завтраком он понял, что Кристин отправлялась в город с двумя непоседливыми мальчишками из её каюты и забавным толстяком, любившим умничать с важным видом. Не скупись. Обязательно возьми из овощника, после чего своди их в ресторан, а потом привози назад к кораблю. Но я, не я, не Бриарон, не забудем о твоей услуге. Ты сможешь рассчитывать на любую помощь с моей стороны, добавил Райн. Я в долгу не останусь. На это слабохарактерный Чарльз Рикот, немного помявшись, согласился. Сказал, что он проследит за Кристон и детьми, к тому же об этом его попросила ещё и Маргрет. Затем Комкэй деньги неловко поклонился и ушёл, а Райан остался, уставившись ему в след. Решил, что на данный момент он сделал всё, что было в его силах. К тому же, перед завтраком он неплохо запугал игранцев, внушив им мысль, они оказались не настолько мягкотелыми, как доктор Поэтому пришлось схватить главаря за бороду и немного повозить его лицом по столу, перед этим обездвижив соплеменников. После этого Кхан поклялся ему своими кровожадными богами, что они будут держаться от Кристен Олли Ретт в стороне. «Их пути в Эстерхофе ни в коем случае не пересекутся. Не приведи ваши боги, если они пересекутся», произнес Райан на Игранском. И я достану тебя из-под земли и прикончу самым изощрённым способом". Не врал. Али Шерхан мог прочесть это по его глазам. Наконец отпустил и его, и его людей. Вот и сейчас, распрощавшись с доктором, он вышел наружу. К своему удовольствию снова столкнулся с Кристоном, и та не стала шарахаться от него, словно от прокажённого. Ну что же, его тактика начинала понемногу работать, что не могло не радовать. Затем стал смотреть на то, как пассажиры покидали Королеву Солнца, спускались по трапу возле которого дежурили прибывшие из магического контроля Вестерхофа люди, а также стояли Кларисса Светкок и жених пропавшей Весенней Айдо. Следили за тем, чтобы Девушки под заклинанием контроля или с накинутой на них иллюзией не покинули королеву Солнца. Такой вариант развития событий тоже мог иметь место. Рен, с удовлетворением ответил, как припустили по трапу игранцы, расталкивая остальных, стараясь как можно скорее покинуть корабль. Возможно, посчитали его одержимым бесами, но Райну было всё равно. Если он и был одержим, то только своей невестой. а игранцы понимали язык силы, на котором он с ними и говорил. Затем посмотрел, как с трапа сошли и Кристен с мальчишками, сопровождаемые доктором и толстяком Брасеттом, сразу же затерявшиеся в людской толпе. Неразбериху усиливали еще и извойщики, разыскивающие себе клиентов, а также погрузка на стоявшую неподалеку баржу до Итенны. Тут Райана позвал Декорт. Лорд Петрам наотрез отказался покидать свою каюту. Пусть Райан в чём-то понимал ситуацию Петрама и даже тому сочувствовал. Было в этом типе что-то от злобного мохнатого паука, который свил паутину в своём углу и теперь отказывался из неё выходить. К тому же от этой самой паутины время от времени тянуло высшей водной магией, что вызывало у Райана множество вопросов. Он не отказался бы заглянуть в логово Петрама, но сперва нужно было выслать того вон. Правда, Райан столкнулся с сопротивлением. Сквочный Петрам заявил, что он никуда не пойдёт, а вдобавок будет жаловаться всем, начиная от гесбургов и заканчивая королями Цильсии и Антилии. Это мы можем организовать. Раздался позади добродушный бас, и Райан повернул голову. В коридоре, в который выходили двери кают, появился высокий, потянутый мужчина в чёрной форме магического контроля Вестерхофа. На плече у него сияла метка капитана. За ним шагал ещё один маг. "Но сначала мы заберём вас, лорд. Назовите имя для протокола". Новоприбывший взглянул на своего помощника. "Истан, записывай". Оказался противление следствию. Петрам нахмурился. уставившись на представителей Вестерховского магического контроля из-под лобья. «Я пока еще не оказывал сопротивления», — возразил им. «Но меня возмущает творящийся произвол, поэтому я не собираюсь». «Впрочем, не важно, как его зовут», — добавил капитан. «Разберемся на месте в жандармерии». «Вы не имеете права», — возмутился Петрам. «Я стану жаловаться». А вы хоть представляете, кто это такой? Понятия не имею, честно признался капитан. Но обещаю, мы обязательно во всём разберёмся, и вы непременно пожалуйтесь на наш произвол. Но уже после того, как вас выпустят из участка. Правда, перед этим мы проведём все необходимые следственные процедуры. Так что не могу пообещать, что ваш корабль будет дожидаться вас в порту. Сами понимаете, эм бюрократические проволочки и нехватка персонала. Всё может затянуться до завтрашнего утра. На этом Петрам, злобно взглянув на вестерховских магов, потащился в свою каюту. Заявил, что возьмёт плащ, не забыв добавить, что он всё равно будет жаловаться. Да-да, его вынуждают покинуть корабль, и ему придётся починиться. Но после этого он прямиком отправится на ближайшую пневмостанцию, с которой пошлёт письма королям Цильсии и Антилии и Гесбургу, ему он тоже отправит. После чего возмущённо Соппа удалился. "Ну здравствуй, Райан", с улыбкой произнёс Максимилиан Тортон, протягивая руку для пожатия. "Давненько мы с тобой не виделись". Они были знакомы ещё с Джосейрой. Вместе ловили пиратов в южных морях, и Тортан тогда представлял Антилейскую корону. Правда, их мероприятие вышло не слишком успешным. Кого-то они поймали, некоторых даже осудили и отправили на каторгу, но пиратство в тех водах продолжало процветать. Затем их пути разошлись на пару лет, чтобы сойтись снова, но уже в Эстерхофе, где Максимилиан оказался возглавлял местный магический контроль. Значит, две пропажи в открытом море и защитный контур в те дни не был в спорах. Его мы тоже проверим, но если всё так, как ты говоришь, то девушки до сих пор на корабле, и мы быстро отыщем вашу пропажу. Я привёл с собой отличных ребят. Они найдут иголку в стогу сена, ты и глазом моргнуть не успеешь. И если ты не против, я бы не отказался присутствовать, кивнул Райан. Хочу посмотреть на вашу работу. Ты же знаешь, поисковик из меня никакой. Максимилиан усмехнулся, заявив, что он помнит. Корабль пуст? Да, почти все сошли на берег. Осталось несколько человек из команды, но они не станут намешать. И ещё пятеро пассажиров. Жги них одной из девушек и мать второй со своей компаньёнкой. К тому же у нас есть престарелая графиня в первом классе вместе с горничной. Состояние здоровья графини Лонтон не позволяет той отправиться в Вестерхоф. Максимилиан Кевнул согласившись на пассажиров. Ну что же, расскажи мне, как поживаешь, накинулся он на Раенна с вопросами, когда они спускались в триумф, решив начать обыск с нижних уровней. Сколько мы с тобой не виделись, 2-3 года. Надеюсь, ты женился и дети тоже есть. Хотя я слышал, что у вас, Бриаронцев, с этим довольно сложно. Максимилиан кинул на него любопытный взгляд. Судя по всему, сперва тебе нужно найти отличную магичку себе под стать. И я её уже нашёл, кивнул Райан. И скоро женюсь. Оставалось убедить в своих намерениях Кристин. Но сперва не мешало бы добиться чтобы та наконец-таки перестала от него убегать. Начали они с грузовых трёмов. И Райанс любопытством следил, как работали люди Максимильена, те самые звери поиска, так называл их Друп. Растянули магическую поисковую сеть, реагирующую на мельчайшие вибрации, идущие от живых существ и вещей органического происхождения. Предвидя твой вопрос, отвечу сразу же. Да, Трупы мы тоже отлично находим, потому что это заклинание реагирует также и на мёртвую органику, пояснил ему Максимилиан. Затем добавил, что позже они попытаются взять след девушек через поисковое заклинание. Сделают это, когда доберутся до верхних палуб, но сперва прочешут нижние. Но рассчитывать на успех поисковых заклинаний особо не стоило. Прошло достаточно много времени, и к тому же на каждой палубе проживало по несколько сотен пассажиров, и отпечатки аур девушек давно уже затерты. Так что поисковая сеть в данном случае наилучший способ отыскать пропажу. «Мы проверим сектор за сектором, пока не пройдем весь корабль. Если у вас спрятаны неучтенные трупы, мы обязательно их обнаружим», – усмехнулся Максимилиан. Но обнаружили они кое-что другое. "Довольно интересные вибрации", прокомментировал друг, подойдя к опломбированным деревянным ящикам с магическими печатями таможни Канберга. "Правда, трупа внутри всё-таки нет. Есть если только парочка дохлых крыс под палетами", отозвался один из поисковиков. "Что же там внутри?" заинтересовался Райн. Изменённая органика, причём довольно специфического происхождения. Сталкивался с подобным, когда работал в порту. Поморщившись, Максимилиан почесал одну ладонь, затем вторую. На месте таможенных властей Камберга я бы заинтересовался этим грузом и не спешил ставить пломбы. Но раз они не заинтересовались, а мы не таможенные власти Вестерхофа, так что Срывать пломбы не в нашей компетенции, но мы оставим настоятельные рекомендации обратить внимание на этот груз. Думаешь, внутри наркотики? Догадался Раен. Максимилиан Кевну. Причём довольно крупная партия. Вибрации схожи. И ещё я думаю, что таможня Канберга насквозь продажна. Я решу этот вопрос. Отозвался Раен. Почувствовала, как растёт в груди глухое раздражение. Когда уже насытятся ненасытные глотки, готовые на что угодно за лишний фартинг? Но сначала давай закончим с поисками. И уже очень скоро они покинули грузовые отсеки, где помимо подозрительного груза и нескольких дохлых крыс, так ничего и не обнаружили. Ни машинный отсек, ни четвёртый класс тоже не порадовали нужными находками. Маги раз за разом растягивали сеть, потому что работы на пассажирских палубах прибавилось. Они обходили каюту за каютой, стараясь ничего не пропустить. За это время Максимилиан успел рассказать Райану о своей жене и двух очаровательных дочурках-близняшках, в которых он душе не чаял. Начал выпрашивать о его невесте, но Райан решительно отмалчивался. рассказывает старому другу о том, что он узнал о Кристин из отчётов слезника Гилберта, ему не хотелось. Всё остальное, то, что он успел выяснить о ней в Канберге, а потом на Королеве Солнца, принадлежало лишь ему. К тому же он до сих пор знал о ней слишком мало. Только то, что она красива настолько, что у него захватывало дух, и ещё то, что у Кристин был мятежный характер и твёрдая воля. Ее не сломили трудности приюта, из которого она раз за разом продолжала убегать. Также он знал, что у Кристен доброе и смелое сердце. Райан видел, как она собиралась прыгнуть в море за собакой и пришел в ужас из-за того, что Кристен едва это не сделала. И еще она любила детей. Раз так, то у них будет несколько, но сперва... Можешь не рассказывать, — жалился над ним его друг. Всё и так видно по твоему лицу. Ты безнадёжно в неё влюблён, старина. Попал настолько, что у тебя очы бледар речи. Ну что же, со временем это пройдёт, но на слишком быстрый эффект не рассчитывай. А вот со свадьбой и советую не тянуть. После этого констатировал, что на четвёртой палубе чисто. На третьей, к облегчению Райана, они вдоволь обсудили политическую нестабильность в мире. и незатухающий конфликт на востоке. Где-то через 40 минут поисков пришли к выводу, что за исключением трёх незадекларированных котов и двух задекларированных собак, а ещё одного попугая, который обругал их самым грязным образом, ничего интересного здесь нет. Оставались каюты второго класса, первая палуба и командная рубка, а также обиталеще лорда Петрама на который Райн возлагал определённые надежды. Собирался было рассказать об этом Максимилиану, но не успел, потому что почувствовал опасность. Ощущение внезапной угрозы оказалось настолько сильным, что Райн резко повернулся, выискивая опасность, готовый моментально вступить в бой. К рукам прилила магия, послушно складываясь в боевое заклинание. Но рядом с ним всё так же были два поисковика поправивших сеть рядом с открытой каютой. И еще Максимилиен, с философским видом рассуждавший о буднях магического контроля Вестерхофа. Но опасность, смертельная, никуда не делась. Она была рядом, билась у него в висках, разносилась с бешеной скоростью, с кровью по телу. Внезапно Райан понял, что угроза зависла не над ним. — Я должен идти, — прохрепел он. После чего, не обернувшись на вопросительный возглас Максимелиана, кинулся по коридору спеша наружу, к палубе, с которой можно попасть на трап. Ему нужно было найти Кристин как можно скорее, потому что с ней приключилась беда. Какая, Рен ещё не знал, но чувствовал нависающую над ней смертельную угрозу. Знал, что сможет отыскать Кристин в огромном городе. Он всё же поставил на неё свою метку. Да и драконья кровь не подведёт. Даже отсюда с корабля он остро чувствовал её присутствие, при этом понимал, что может и не успеть, если только